Но позвольте мне начать сначала. Впервые я встретился с Оленде в Хлениуме. Тогда он был обычным молодым парнем, десятилетия военных походов ещё не оставили на нём своего следа. Глава 9. Марш изменился. Бывший охотник стал жёстче. Он всё время таращился на нечто невидимое в сезиду, на вопросы отвечал резко, да и вообще разговаривал с большой неохотой. Конечно, Марш раньше отличался прямолинейностью. Сейд осторожно наблюдал за своим другом, пока они вдвоём шагали по пыльной дороге. Даже если бы и удалось раздобыть лошадей, животные и близко не подпустили бы инквизитора. Какое же у Марша было прозвище, пытался припомнить Сейд. Ах, да. Призрак говорил, до превращения его называли Железный глаз. Имя оказалось до дрожи пророческим. Остальным членам шайки Кельсера стало неуютно в присутствии теперешнего Марша, и они старательно его избегали. Тот не возражал. Но Сейзит все же попытался с ним сблизиться, хоть и не был уверен, нужно ли это самому Маршу. Впрочем, они и в самом деле неплохо ладили. Оба изучали естественные науки и историю, оба интересовались религиями Последней Империи. «Он искал меня и все-таки нашел», — думал Сейзит. Правда сказал, что помощи ему потребуется только если не все инквизиторы покинули обитель Сиран. Но это всего лишь отговорка. Несмотря на свои ферохимические способности, драться Сейзит не умел. "Ты должен вернуться в Лютадель", заговорил вдруг Марш, как обычно, резко и без предисловий. "Почему ты так думаешь? Ты мне нужен. Потому что осталась от последней империи, и я тоже нужен, Марш. Я хранитель И отдельные люди не вправе распоряжаться мной, как им вздумается. Християне забудут, что ты к ним приходил, продолжал инквизитор. То же, что вскоре произойдёт в центральном доминионе, будут помнить. Сдаётся мне, ты удивишься, когда узнаешь, что люди способны забыть очень многое. Войны и королевства только на первый взгляд кажутся важными. Даже последняя империя оказалась не вечной. И теперь, когда она пала, У хранителей нет причин вмешиваться в политику. Многие бы сказали, что у нас их никогда и не было. Марш повернулся. Эти глаза, глазницы до краёв заполненные сталью, Сейзит не подал виду, но ему сразу стало не по себе. "А твои друзья?" спросил Марш. Сейзит смутился. Он ведь поклялся Кельсеру защищать Вин. Впрочем, вряд ли сейчас нужна моя защита, размышлял хранитель. Теперь она более искусная ламант, чем Келсер. С другой стороны, защищать кого-то не всегда равносильно тому, чтобы за него драться. Поддержка, совет, доброта важны для любого человека, а особенно для Вин. Слишком много и лежало на плечах этой бедной девочки. Я пытался помочь людям, по крайней мере, как мог. Этого мало, не согласился Марш. Ты недооцениваешь того, что происходит в Лютоделе сейчас. Я не игнорирую, а всего лишь насколько это в моих силах, исполняю свой долг. Наконец-то Марш отвернулся. Неправильный долг. Ты вернёшься в Лютодель, как только мы закончим тут. Тересиус уже открыл рот, чтобы возразить, но промолчал. Что он мог сказать? Марш был прав. Сейзит и сам чувствовал, что в Лютоделе происходило нечто необыкновенно важное. что по всей видимости сильно повлияет на будущие территории, называвшиеся ещё совсем недавно последней империей. И он должен быть там, должен бороться. Поэтому Сейзид закрыл рот и поспешил за маршем. Он вернётся в Лютодель и снова станет мятежником, даже если потом поймёт, что никакой угрозы не существовало, что он вернулся просто из-за собственного эгоистичного желания быть рядом с друзьями. Вообще-то Тересиетs очень надеялся на последнее. От мысли об ином становилось как-то не по себе.